Д. Обратное влияние земледельческой революции на промышленность. Создание внутреннего рынка для промышленного капитала. осуществляющиеся толчками, постоянно возобновлявшийся процесс экспроприации сельского населения и изгнания его с земли, доставлял, как мы видели, городской промышленности все новые и новые массы пролетариев стоящие совершенно вне всяких цеховых отношений. Разложение самостоятельно хозяйствующего, независимого сельского населения соответствовало не только сгущение промышленного пролетариата. Земля, несмотря на уменьшение числа лиц, обрабатывающих ее, приносила теперь столько же или даже еще больше продукта, чем раньше так как революция в отношениях земельной собственности сопровождалась улучшением методов обработки, расширением коопераций, концентрацией средств производства и так далее. И так как с одной стороны сельскохозяйственные наемные рабочие принуждались к более интенсивному труду, с другой стороны все более и более сокращалась та область производства, в которой они работали на самих себя. Таким образом, вместе с освобождением части сельского населения освобождаются и его прежние средства существования. Оказавшись между небом и землей, крестьянин должен купить их стоимостью своего нового господина, промышленного капиталиста, в форме заработной платы. Туземный сырой материал, доставляемый для промышленности сельским хозяйством – постигла та же судьба, как и средство существования. Представим себе, например, что часть вестфальских крестьян, которые во времена Фридриха II все занимались предением льна, насильственно экспроприирована и прогнана с земли, в то время как оставшаяся их часть превращена в батраков крупных фермеров. Наряду с этим растут крупные льнопредельные и ткацкие предприятия, в которых освобожденные от земли находят себе работу в качестве наемных рабочих. Лен имеет совершенно такой же вид, как раньше. Ни одно волокно его не изменилось, но в его материальное тело внедрилась теперь новая социальная душа. Он составляет теперь часть постоянного капитала владельца мануфактуры. Распределенный раньше между массой мелких производителей, которые сами выращивали его и выпредали маленькими порциями, работая вместе со своими семействами, он теперь сосредоточен в руках одного капиталиста, который заставляет других людей ткать и прясть на себя. Добавочный труд, расходуемый в льно раньше реализовывался в виде добавочного дохода бесчисленных крестьянских семейств, а также во времена Фридриха II в виде налогов. Теперь он реализуется в виде прибыли немногих капиталистов. Прялки и ткацкие станки, разбросанные прежде по деревням, теперь сосредотачиваются в немногих больших рабочих казармах подобно самим рабочим и сырому материалу. И прялки, и ткацкие станки, и сырой материал из средств, обеспечивающих независимое существование предельщиков и ткачей, превращаются в средства, обеспечивающие господство над предельщиками и ткачами и высасывание из них неоплаченного труда. По внешнему виду крупных мануфактур, точно так же, как и крупных ферм, Отнюдь нельзя сказать, что они образовались из соединения многих мелких производственных единиц при помощи экспроприации многих мелких независимых производителей. Экспроприация и изгнание с места части сельского населения не только освобождают вместе с рабочими также и средства их существования и труда, но и создают в то же время внутренний рынок. Прежде крестьянская семья сама производила и перерабатывала средства существования и сырые материалы, которые по большей части сама же и потребляла. Эти сырые материалы и средства существования превратились теперь в товары. Крупный фермер массами продает их. Мануфактуры являются его рынком. Пряжа, холст, грубые шерстяные изделия вещи сырые материалы которых имелись в распоряжении каждой крестьянской семьи выпредались и ткались ею для собственного потребления превратились теперь в мануфактурные произведения рынок для сбыта которых образуют как раз земледельческие округа таким образом рука об с экспроприацией самостоятельного прежде крестьянства с его отделением от средств производства совершается уничтожение сельской подсобной промышленности. И только уничтожение сельского домашнего производства может дать внутреннему рынку данной страны те размеры и ту устойчивость, в которых нуждается капиталистический способ производства. Однако период мануфактур, в собственном смысле этого слова, еще не приводит к радикальному преобразованию. Только крупная машинная промышленность доставляет прочный базис для капиталистического земледелия, радикально экспроприирует подавляющее большинство сельского населения и довершает разделение земледелия и домашней деревенской промышленности, вырывая корни последней, придения и ткачества. А следовательно, только она завоевывает для промышленного капитала весь внутренний рынок.